Глава тридцать Когда первый шок от произошедшего в кабинете исчез, и мысли в моей голове собрались в логическую цепочку, я поняла важную вещь. Доминик ни за что меня не отпустит. Это вовсе не связано с тем, что золотой дракон влюбился в пленницу с первого взгляда и потерял рассудок от страсти. Просто гаденькая сущность, о которой говорила Карин, полезла наружу и будет отравлять все, до чего дотянется. Через меня он отомстит Ринарду за обиду. Закончится это тем, что Оракул не подтвердит нашу связь, неважно по какой причине. И останусь я рабыней Доминика до конца своих дней. Из чего напрашивался вывод. Надо действовать! Я специально шла по коридору медленно, хотя хумпер бесился и подталкивал меня в спину. Я постоянно оборачивалась на дверь кабинета и чего-то ждала. А когда на горизонте замаячил поворот, сделала вид, что споткнулась и подвернула ногу, шикнула, опустилась на пол и схватилась за лодыжку. «Что с тобой?» «Больно, ступить не могу» картинно застонала, и Хумпер растерялся, замешкался. Я и сама не знала, что делать дальше, но в висках пульсировала мысль о побеге. «Одна не справлюсь. Если удастся вырваться наружу, это ничего не даст, ведь летать я не умею. Поймают и на цепь посадят. Но есть ведь у меня крылатый союзник». В моменте показалось, что время остановилось, и я застыла в янтаре непростого решения. Но как только Рейнард вышел из кабинета в коридор и направил на меня взгляд, собрала всю магическую силу в кулак и запустила сгустком в хумпера, вырубив его с первой же попытки, Скочила на ноги и крикнула «Бежим!» Рэй прекрасно все понял, подскочил и подхватил меня под руку. Скинув неудобную обувь, я дала такого деру на адреналине, что только пятки сверкали. «Взять их!» – истерил где-то на заднем фоне Доминик. Но мы с Рейнардом раскидывали дворцовых стражников магии, как котят. Это было легко и даже забавно поначалу, но стоило вырваться на улицу – как нас окружила целая толпа магов. Все они не нападали лишь потому, что не было такой команды. Брали нас в кольцо, смыкая его все сильнее. «Пригнись, чтобы не задел крылом», – шепнул мне на ухо Рэй и отошел на пару шагов. Я примерно в фантазиях представляла драконов, но когда увидела превращение человека в рептилию вживую, обалдела. Сначала его тело окутала сияющая магия, а потом за долю секунды исчезла, явив на свет огромного шипастого дракона с глянцевой черной чешуей. Шея длинная и мощная, покрыта острыми наростами. Огромная пасть устрашающе оскалилась, а перепончатые крылья опустились на землю трамплином. Стражники в панике пустились в рассыпную, страшась получить по башке от огромного ящера. Я же быстро переступила через длинный хвост и вскарабкалась по крылу на спину Ре. Схватилась за шипы и прижалась торсом к дракону, понимая, что сейчас он будет взлетать, и мне нельзя свалиться. От страха зажмурилась, ощутив первый толчок в невесомость, потом второй, третий, И мы взлетали рывками, а глаза распахнула, когда по ощущениям дракон взмыл на нужную высоту и выровнялся, поймав крыльями воздушный поток. Господи, как классно! закричала от страха и восторга, увидев под собой вершину горы. Боже, этот полет на огромной черной ласточке стоил побега! Ничего круче еще в жизни не испытывала. Потрясающе! А дракон покружил в небе и стал плавно снижаться. Подлетел к темному скалистому выступу, на котором красовался черный замок, и приземлился на широкую каменную площадь. Наружу повыбегали люди. Замковая охрана обступила со всех сторон. Рэй опустил крыло, и я неуклюже с него съехала, еще до конца ничего не соображая. Юбка задралась до пупа. Волосы растрепались, ноги босые, видок еще тот. Дракона вновь окутала магия и вернула ему человеческий облик. К нам тут же подбежала темноволосая женщина с высокой прической. «Что это, сынок?» – указала она на меня и схватилась за сердце. «И тут я поняла, что вижу перед собой будущую свекровь». Наспех оправилась и пригладила волосы, но это не помогло. Женщина смотрела на меня, как на паразита. «Октавия – моя идеальная пара. Мы должны взять ее под защиту рода. Я сейчас все расскажу». Приобнял он меня за талию и прижал к себе. Казалось, женщина сейчас грохнется в обморок. Побледнела вся и пошатнулась все хорошо мам взял он ее за руку и повел нас во дворец на входе шепталась стайка незнакомого народа мужчины женщины и дети все были дорого одеты и рассматривали меня как редкий экспонат. я сжалась вся прикрывая одной рукой грудь, осознавая что для этого общества на мне уж очень откровенный наряд притихла прислушиваясь к разговорам кого он приволок. «Ты видела? Она из борделя!» доносились нелицеприятные обрывки фраз. «Идемте в кабинет!» махнула мама Рея рукой толпе, чтобы они разошлись, и провела нас через просторный холл. "Родорик разберется!» Поднимаясь вверх по лестнице, я цеплялась за Рея и все еще туго соображала. «Где ты был? Что случилось?» Задавала она по пути вопросы и с опаской на меня поглядывала. «Я был у Тиамата, но не суть. Надо Октавию от Доминика спасать». «Доминик Алман?» Произнесла она имя дракона дрожащим голосом. «Что ты натворил, Рейнард?» «Не волнуйся, разберемся». Улыбнулся он матери и толкнул дверь в кабинет. В темном помещении, стены которого почти полностью были увешаны стеллажами с книгами, за овальным столом сидел мужчина. Сомнений в том, что это отец Рея, не было совсем. Они очень похожи. Те же глаза, нос, губы, овал лица. За исключением старческих морщин и легкой седины на висках. «Октавия, знакомься! Мой отец Родерик и мать Урсула Даркин!» Представил он с порога. «Очень приятно! Октавия Солберг — истинная пара вашего сына!» Не знаю, следовало ли так сходу об этом говорить, но решила обозначиться, чтобы не смотрели, как на отребье. Взгляд у мужика был такой суровый, что коленки подгибались. «Рад знакомству!» Он встал с места, кивнул и учтиво предложил визитерам присесть. Я ощущала себя не в своей тарелке, нервничала. Не ожидала, что вот так и в таком виде буду знакомиться с роднёй Рейнарда. Подстава, блин! И неудивительно, что его мать смотрит на меня, как на врага народа. Её цепкий, колкий взгляд зеленых глаз — Не сходил с меня ни на секунду. Я сидела, будто под дулом пистолета. Одно неверное движение и расстрел. Потому помалкивала. «Я хочу жениться на Октавии», заявил Рэй, и Урсула расправила веер. Замахала им перед лицом, хватая ртом недостающий воздух. Небо и самой сейчас не помешал вентилятор. От напряжения вспотели ладони и лоб. Но есть проблема. Ее бывший муж, Батист Лавелл, проиграл ее на скачках Доминику Алману. Передал на Октавию полные права по акту. Я забрал акту из золотого гнезда. Пришлось совершить оборот. Доминик не согласился ее отпустить, даже после предъявления метки пары. Будет мстить за прошлые обиды и... Постой. Давай по порядку. Ты совершил незаконное превращение и выкрал Октавию из владений Доминика? Ох, материя после этих слов еще больше побледнела. Грубо говоря, да, но... Урсула, отведи гостью в комнату, позаботься. Приказал Родерик волевым тоном, из чего поняла, что в этом драконьем гнезде царит патриархат. Женщина беспрекословно встала с места, а Рей мне одобрительно кивнул. Ничего не оставалось? Подчинилась и я. Мы с Урсулой вышли в коридор, и она не сдержалась, горько расплакалась, а я интуитивно ее обняла, чтобы утешить. «Не волнуйтесь, пожалуйста, я не хочу подставлять Рейнарда. Если понадобится, вернусь к Доминику, Рей не пострадает, обещаю». И это сработало. Она подняла на меня жалобный взгляд и прошептала. «Благодарю, Октавия. Он у меня единственный. Не хочу, чтобы у сына возникли проблемы с законом». Я прекрасно понимала чувства Урсулы. Для меня Рэй взрослый мужчина, а для матери – дитя. «Идем за мной».